Черное сердце глава семнадцатая, в которой Афони чуть было не становится ляплянцем. На одну из стен тихо журчал прозрачный лесной ручеек, на другой водили хоровод стройные белотелые березки, на третьей шелестели листвой огромные дубы, а на четвертой, на четвертой были нарисованы копченые окарака. толстые сочные сардельки, аппетитные колбасы, румяные коровячное хлебо, а также виноград величиной с персик, персики величиной с яблоко, арбузы такие большие, что их даже нельзя было обхватить руками. Афоний Федосеевич, сидевший рядом с маркизом, не сводили глаз со стены, где была нарисована еда». Прошло немногим более часа с тех пор, как путешественникам удалось уйти от разъяренной толпы. Стукнутые по голове человечки уже настигали наших друзей, когда Афоня выхватил у разиновшего рот лопоухово полотно, на котором был нарисован лев, и развернул его. Лев раскрыл огромную пасть и зарычал так громко, что человечки, бежавшие впереди, тут же повернули вспять. Но задние не видели льва, И на пирале образовалась страшная давка, воспользовавшись сумятицей, друзья нырнули в карету и сумасшедший ящичек благополучно доставил их до дома Ляпсуса. Теперь они сидели в столовой маркиза и голодные, как волки, ждали обещанного ужина. На столе стояло много красивой посуды, она сияла солнечной, по золотой и лунным серебром, но была совершенно пуста. Ожидание затянулось. Мяу, пора бы поесть, промяукнул Федосеич и вежделиенно уставился на толстую сордельку. На его глазах сорделька стала расти все больше и больше. В конце концов она заняла пол комнаты и стала такой толстой, что лопнула. По ее аппетитному боку покатились капли жирного сока. Это было высшей сил Федосеевича. Как во сне он спрыгнул со стула, прошелся по ногам маркиза и направился к стене. Нет, сарделька была по-прежнему сочной и толстой, но по размерам... Самый обыкновенный. Все это почудилось одуревшему от голода Федосеичу, но отойти от вкусной еды было уже просто невозможно. Кот нюхал сардельку, окорока, колбасы, лизал их и даже пытался колупнуть коготком. Вы испортите мне картину, заволновался Ляпсус. В этот момент раздался долгожданный звон посуды. В дверях стоял незнакомый черный ящичек с дымящимся подносом. Одним прыжком Федосеич оказался на своем стуле. Глазки у кота замаслились, и он довольно заурчал. Шмяк, шмяк. Черный ящичек что-то раскладывал по тарелкам. Шмяк, шмяк. И перед отрапезившим котом оказались две маленькие дымящиеся картошиды. А где сардельки? Два голоса удивленные Афанасий и не гадающий Федосеевич слились в один. Но маркиз сделал вид, что ничего не слышит. Афанасий вздохнул, подумал и положил одну из дымящихся картошин себе в рот. Федосеевич тоже вздохнул, откусил маленький кусочек картошки и принялся громко чавкать. Видите себя за столом прилично? Поморщился маркиз. А где сардельки, где окорок? Мстительно переспросил кот и зачавкал еще противнее. У нас нет свиней, из которых делают сардельки, взвизгнул Ляпсус. Если вы хотите, я при помощи чудесного порошка выращу сардельковое дерево. Ни за что! Переполошился Федосеевич. У меня от таких сардельек еще что-нибудь вырастет. Афанасий уже проглотил свои картошены и черный ящичек положил ему на тарелку два маленьких зеленых яблочка. Афоня надкусил одно из них и тут же сморчился. Яблоко было ужасно кислым и вяжущим. А почему они у вас такие незрелые? – спросил он, откладывая надкушенное яблоко в сторону. А потому, ехидно сощурился Федосеич, что не надо было стричь солнечные лучи. Под тусклым солнышком яблоки не вызревают. Я правильно говорю? Сделав простодушную морду, кот обратился к маркизу. Ляпсус ничего не отвечал, из золотой чашки он пил дурно пахнущую воду. Наступившую тишину нарушил черный ящичек. Ужин окончен, объявил он, и принча посуды принялся убирать со стола. Афониев вместе с маркизом уже выходили из столовой, когда позади раздался кошачий вопль. "Мяааа!" Горевал Федосеевич, набрасываясь на стенку, он пытался вцепиться в нарисованную сардельку. Ваш кот наверняка взбесился, он перекусает нас всех. Не на шутку испугался маркиз. Он просто хочет есть. Грустно заметил Афанасий в животе которого тоже урчало от голода. Живые коты необычайно прожорливые. Ляпсус с осуждением посмотрел на кота. Скоро Федосеевич понял, что нарисованную сардельку, как бы она ни была хороша на вид, съесть невозможно, и приплелся к Афони. Ну с, заявил маркиз довольный и покорно видным Федосеевича. Теперь мы можем отправляться к Черному Сердцу. Ляпсус принял торжественный вид. Ваше высочество, позвольте, я посмотрю, как вы выглядите. Нормально выгляжу, разозлился голодный Афоня. Только я не ваше высочество, а Афанасий. А кто гоняет котов, стреляет из рогатки и ломает деревья? Хитро сощурился маркиз. Это вы, ваше высочество. Значит, вы самый настоящий ляпландец. Да будет вам известно, голос Ляпсуса стал торжественным, что в Ляпландии живут только знатные люди. Вы принц, самый богатый из тех принцев, что я знаю. Сейчас черное сердце раскроет вам эту великую тайну. С этими словами маркиз трижды хлопнул в ладоши. Тотчас, как по мановению волшебной палочки в стене появились золоченые двери, они открылись и тихо заиграла, похожая на скрежет ржавые. Железо, музыка, да-да, та самая музыка, которую уже не раз слышал Афоня. Однако на этот раз она звучала громче, настойчивее, будто звала кого-то. Словно зачарованный, Афоня сделал несколько шагов в раскрывшейся двери и оказался в большой комнате. Посреди комнаты стояла странная женщина. Темные волосы не спадали на ее плечи, на бледном лице драгоценными камнями сверкали большие черные глаза. Под ногами женщины мягко светился кусочек нежного голубого неба. Казалось, она парила в воздухе. Ваше величество, черное сердце, пал Нидсмаркис, мы пришли к вам жаловаться на художника. но пронзительные черные глаза смотрели мимо лежащего Ляпсуса. «Подойди ко мне, мальчик!» — произнесла женщина, и Афанасий вздрогнул. Тонкий голос показался ему удивительно знакомым. «Я знаю, в твоей стране огромное небо, зеленые леса и яркое солнце!» — звенел голос женщины. «Я знаю, в твоей стране огромное небо, зеленые леса и яркое солнце!» — звенел голос женщины. Сейчас ты станешь принцем, и все это будет твоим, только твоим, и ничьим больше. Смотри мне в глаза и слушай, как бьется мое сердце». Женщина взмахнула рукой, и едва слышная мелодия разрослась и обрушилась на мальчика, а он не слушал музыку, смотрел в огромные черные глаза и ничего не понимал. Внезапно рот у него раскрылся, и он произнес: "Я хочу панталончики из ночного неба". Так, так, усмехнулась женщина, но этого мало. «Я хочу курточку со звездочками!» — неожиданно закричал мальчик. «Я хочу красивый дворец и позолоченные мягкие кресла! Я хочу звездочки! Много звездочек!» — Афонин голос закричал. Становился все визгливее. «Я не люблю котов, собак, бегемотов и слонов. Все они слишком много едят. Их нужно отдать художнику. Я хочу красиво жить. Хочу все сейчас, сейчас и только сейчас!» Перед Афонией непонятно откуда появился кусок ржавой трубы. Красивые сполохи заходили по комнате. Под дикий напев труба стала набухать. И расцвела цветком с острыми, как бритва, заусенцами. Да тронься до цветка, мальчик. Этим ты скрепишь клятву и станешь настоящим принцем. проговорила чёрное сердце, и снова Афони показалось, что он уже слышал этот пронзительный голос, но музыка звала Афанасия как во сне, протянул руку, вот-вот и палец коснулся бы острова ржавого лепестка, однако тут произошло нечто неожиданное. Все это время Федосеич внимательно наблюдал за кусочком небесной ткани под ногами у черного сердца. По мнению кота, голубая ткань вела себя очень странно. Она приподнималась то в одном, то в другом месте, шевелилась, а иногда даже попискивала. Горящими как угли глазами Федосеич впился в подозрительный клочок материи и даже царапал когтями пол. Когда Афоня поднял руку к грязовому цветку, голубой ласкут вдруг приподнялся, и из-под него выскочила толстячная белая мышь. Мяу! Голодный, как тысяча некормленных котов, озверевший Федосьич кинулся в ноги черному серцу. Женщина закачалась и вдруг рухнула. рассыпавшись на куски. Ее голова, гремя, как пустая кастрюля, покатилась по полу. Руки нелепо раскинулись в стороны. Женщина с пронзительными глазами оказалась обыкновенной куклой. И теперь вместо могучего и мудрого перед Афони стоял черный художник. Его руки еще сжимали веревочки, которые протянулись к кукле. На бледном лице расползлась кривая улыбка. По фиолетовой лысине бегали беспорядочные зеленые пятна. Маркиз распахнул рот. Афанасий, все еще оглушенный музыкой, стоял, ничего не соображая. «Хватай его!» Первым зарал Федосеевич. Вот оно какое, это черное сердце. Художник трусливо пискнул и беспорядочно засеменил кривыми ножками. Но к нему уже потянулись две гибкие и сильные руки. Сумасшедший ящичек, накануне отосланный маркизом на конюшню, но черт знает как оказавшийся в запретной комнате, быстро скрутил общего врага.